Приложение. Сказание Алейте Сказание Алейте входит в так называемый уладский цикл сказаний, культурный и литературный памятник королевства Эрин. Несмотря на небольшой размер и малозначительное влияние на современную культуру, сказание Алейте до сих пор вызывает неослабевающий интерес ученых, и связано это с происхождением сказания. До нашего времени сказание дошло в трех списках, два из которых незначительно отличаются друг от друга, а третий имеет существенные отличия. Первые два списка датируются XII веком. Один из них не полон, рукопись была частично утрачена в пожаре. И, согласно им, в сказании идет речь о некоем короле Лейте, правившем небольшим уделом на западном побережье. Название у дела не сохранилось, так как, по легенде, оно ушло под воду вместе со своим королем. Король Лейте в молодости жестоко оскорбил некоего чародея. В одном списке это был мудрый человек, в другом — кто-то из маленького народца. И на него было наложено проклятие. В самый тяжелый день никто не услышит его просьб о помощи. Так и вышло. Когда племя воинственных дикарей с далекого острова напало на королевство Лейте, то никто из соседей короля, с кем он прежде был в союзе, не пришел на помощь. Трижды рассылал король гонцов, и трижды они возвращались ни с чем. Говоря, будто при королевских дворах соседей никто не слышал и не видел – Во втором списке перечень тех, к кому король Лейта посылал гонцов, был обширнее и включал в себя чародеев и правителей маленького народца. И на этом же рукопись обрывается. Тогда король, который постоянно получал известия с побережья о горящих деревнях и захваченных наделах, отправился к чародею, которого обидел прежде. Но сколько бы он ни просил прощения, Чародей не хотел снять свое проклятие. В конце концов, в обмен на все золото короля, он согласился на услугу. Король вернулся к себе и приказал своим людям покинуть побережье. И ровно в полночь того дня, когда последний его подданный покинул свой дом, огромная волна поднялась и смыла все. И захватчиков, и их корабли и сами земли. Так остался король Лейта и его подданные без родины. И со временем народ короля Лейта расселился по землям Эрин, а имя самого короля позабыли. Третий же список дошел до нас не в виде рукописи, а в виде дневниковых записей Чарльза Кина, известного эринского ботаника, который записывал все связанное с происхождением названий изучаемых растений. Настоящая рукопись со сказанием была утеряна вместе с частью архива Кина. Осталось лишь ее описание в дневниках ученого. В данном случае сказание о Лейте привлекло его внимание тем, что связывалось с местечковым названием ириса рисованючего, чьи листья напоминают меч. Меч короля или меч Лейте – так называлось это растение. В этой версии сказания король Лейте не оскорблял чародея, но и с захватчиками своими силами справиться не мог. Соседи отказывались помогать ему, опасаясь, что, отослав свои войска на земли короля, сами окажутся беззащитны. Тогда Лейте отправился на поиски легендарного меча, который мог бы ему помочь. Спустя некоторое время И некоторое количество приключений, которые Чарльз Кин в своем пересказе опускает как неинтересные ему, король нашел волшебных спутников, а затем и сам меч, скрытый в холме и скованный железными цепями. Сила меча была настолько ужасна, что никто не рисковал его использовать. На его лезвии было написано, что он не успокоится, пока не выпьет кровь всех живых. Король Лейтес сумел достать его и, не снимая с него цепей, вернулся в свое королевство. Там он приказал подданным и рыбакам, и крестьянам, и воинам собраться в его замке, стоявшем на самой высокой скале вдали от побережья. А сам с мечом отправился к берегу моря, где хозяйничали захватчики. Трижды по три дня он бился с ними в одиночку, сняв цепи с меча, и не знала его рука усталости. Победив всех врагов, король Лейте понял, что не может остановить в себе жажду крови, которую навел на него меч. Он отсек мечом часть побережья и вместе с волшебным клинком пропал в море. Многие исследователи предполагают, что эти отличия в третьем списке — следствие неточного перевода источника и дальнейшее искажение при копировании рукописей в темные века, если вообще не плод фантазии самого Чарльза Кина. Но в последние годы, после некоторых архивных находок, Смотри археологический вестник за май 09 и международный археологический ежегодник за 11 год. Историки считают, что эта версия напротив более древняя и точная, чем облагороженные переписчиком первые две. В современной культуре сказание о нашло куда более широкое отображение, чем в прошлые века когда поэты и писатели обходили вниманием небольшую невзрачную сагу. В нашем веке по мотивам сказаний был создан анимационный сериал «Меч короля Лейте», в котором события подаются в комическом ключе. Введена любовная линия и счастливая концовка. Широкую известность получила компьютерная игра в жанре стратегии «Вторжение Фаморов» которые разработчики смешали несколько мифологических эпох. Король Лейт в этой игре один из персонажей, которым можно играть, чтобы собрать войско для отражения нападения чудовищных существ из-за океана Фаморов. В процессе игры предполагается создание боевых укреплений, городов и крепостей, заключение союзов с соседями, прохождение квестов по добыче ресурсов и легендарного оружия.